То же самое можно сказать и о зависти. В детстве именно зависть заставляет ребенка чему-то учиться у более взрослых, подражать им. Зависть — это естественное чувство, которое заставляет становиться лучше, добиваться целей и так далее. Когда детям позволяют свободно выражать зависть, они проживают ее в детстве и во взрослой жизни, как правило, уже не проявляют. Они научились превращать ее в устремление, в активность, в созидательное желание, и они уже умеют управлять этой энергией. Когда ребенка приучают к тому, что зависть — это плохое чувство, что завидовать нельзя, он не проживает ее, зажимает это нереализованное чувство, и оно во взрослом состоянии превращается в ревность. Ревнивый человек — незрелый человек. Рассмотрим еще одно самое тяжелое чувство — страх. Оказывается, и к нему надо относиться мудро. Страх также естественное чувство, но только в очень небольшом спектре. Дети рождаются только с двумя страхами — громких звуков и высоты. Естественные страхи воспитывают осторожность, которая помогает сохранить жизнь телу, а остальные прививаются родителями и обществом. Если детей воспитывать на том, что страх – это плохое чувство, что его нельзя испытывать и всячески оберегать ребенка от самых малых проявлений страха, в этом случае во взрослом состоянии это задавленное чувство превращается в тревогу, а чувство тревоги расшатывает нервную систему, делает человека неуравновешенным, нарушает гармонию и порождает очень многие проблемы. Как ни парадоксально, но даже любовь – самое естественное чувство – Любящие родители зачастую мешают ребенку проявлять естественно. Родители ставят различные условия для проявления любви. Того люби, а того нет. Всячески ограничивает любовь, нельзя так сильно выражать чувства, подчиняют любовь правилам, нормам, законам, ритуалам. Например, нельзя радоваться в храме, выражать свою любовь в обществе, во время поста и так далее. Все это приводит к тому, что дети начинают понимать, что сильно и ярко проявлять любовь – это плохо и что нужно быть сдержанным. Постепенно они подчиняют любовь уму, любовь приобретает искаженные формы, превращается в страсть, в стремление обладать, а это порождает море проблем. Родители, чрезмерно опекая своих детей, нарушают их свободное развитие. В результате естественные чувства, необходимые для развития личности, зажимаются и деформируются. Так шаг за шагом набираются блоки, создаются комплексы, формируется неверное восприятие мира, и в жизнь выходит психически нерожденный человек, который может так и не достичь зрелости до конца жизни. Все сказанное относится не только к воспитанию детей, но и к самим воспитателям. Посмотрите на себя внимательно. Есть ли в вас страхи и тревоги? Есть ли сложности в проявлении любви? Есть ли в вас ревность и зависть? Гневаетесь ли вы? Бывает ли у вас депрессия и печаль? Если вы найдете у себя что-то, вспомните свое детство, те моменты его, когда вы зажимали свои чувства и эмоции, и проживите их заново, открыто, свободно проявив их в жизни. Используйте для этого те свободные минутки, которые у вас появляются в транспорте, в ожидании, когда вы идете, отдыхаете, купаетесь. Учитесь у детей, ведь они наши маленькие учителя. Проживайте по-детски вместе с ними эти качества. Таким образом вы сможете изменить свое прошлое, свое настоящее и, конечно, будущее.